Глава одиннадцатая. Не понять мне эту академию. Вот честно, не понять. С одной стороны, здесь было очень хорошо. Вкусная еда, много овощей и фруктов, яркое солнце и теплое море. С другой, абсолютное отсутствие дисциплины. Причем не только среди студентов, но и среди преподавателей. Даже страшно представить, каких специалистов выпускала Заморская академия. Мастера Роука на них нет. Эти мысли крутились в голове, когда на следующее утро я наматывала круги в полном одиночестве. В честь праздника излома осени и бала администрация снова сделала выходной. За студентов я, конечно, была рада, но не от всего сердца. Солнечная. Услышав свою фамилию, я сбавила ход и оглянулась. Ко мне стремительно приближался магистр Деяр в спортивном костюме и с выражением легкого удивления на лице. «Ты меня приятно радуешь». «Вернемся в академию», — замолвили Славечка Роуку. «Спасибо, магистр. улыбнулась я, и дальше мы побежали вместе. «Я хотела зайти к вам сегодня после завтрака». «Что-то случилось?» «Да. Мы вчера гуляли вдоль берега и, возможно, нашли вход в катакомбы. И там кто-то был. Кажется, из преподавателей. Мантия по цвету отличалась от студенческой». «Вы были на скалах?» «Да» кивнув я осторожно покосилась на хмурого мужчину. — Больше туда не ходите. Не стоит рисковать понапрасну. — И не собирались. Госпожа Вельва так и сказала, что вы сами разберетесь. — Она была с вами в истинном облике? — Нет. Использовала иллюзию одной знакомой студентки. Легкую зависть в голосе скрыть не удалось. — Солнечная, ты уже добилась внушительных успехов в иллюзиях. Будешь продолжать заниматься, и через несколько лет тебе не будет равных. «Спасибо», — улыбнулась я, польщенная словами магистра. Больше мы не разговаривали, чтобы не сбить дыхание. После десяти кругов я занялась разминкой, а некропроклятийник продолжил бегать. Когда я, слегка уставшая, но счастливая, уже решила пойти обратно в комнату, чтобы привести себя в порядок, случилось неожиданное. «Солнечная, а куда это ты собралась?» — спросил магистр, поравнявшись со мной. — В общежитии? — ответила осторожно, не понимая, чем вызвано недовольство. — А спаринг? спаринг? С магистром? Ну уж нет, я не планировала так позориться. Пусть магистр Роук натаскивал с особым энтузиазмом, но рукопашный бой с противником габаритов преподавателя пугал. Он же меня размажет и не заметит. — И чего мы испугались? — Ну, знаете ли... Есть причины. Когда вас предлагают отделать большой и страшный некропроклетинник, это жутенько. Во-первых, никто не собирается тебя отделывать. Просто хочу проверить навыки рукопашного боя. Во-вторых, с каких пор ты стала трусишкой? Мне дорогие, ноги, как память об Академии Солнечного Ветра и ее нагрузках. Тем более сегодня бал, на котором я рассчитываю станцевать хотя бы один танец. «Дам восстанавливающее зелье». Добил магистр, а затем приказал. «На позицию». Пришлось подчиниться. Замерев напротив преподавателя, я слегка пригнулась, готовясь уходить из-под удара. Мастер Роук всегда твердил. В случае столкновения с противником, превышающим по габаритам, стоит уйти с линии атаки. Постепенно выматывать, чтобы в решающий момент нанести сокрушительный удар. Этим я и собиралась заняться, горной козочкой заскакав вокруг магистра. Пару раз ему удалось до меня дотянуться, но мужчина касался аккуратно, лишь слегка обозначая точку. Я поражалась его способности контролировать собственное тело. К концу спарринга мне удалось вымотать противника и, совершив обманный маневр, уронить его на землю. Тут же, не теряя времени, я уселась на мужские бедра, фиксируя своим весом, и прижала шею предплечьем. Для этого пришлось буквально растянуться на магистре. Но оно того стоило. Нужно было видеть выражение его лица. Он не ожидал. Вот вообще не ожидал, что его уложит девчонка, да еще такая мелкая, как я. «Молодец!» — с легкой хрипотцой произнес некропроклятийник, и я ослабила давление на горло. «Хорошо, Ранила, правильно. Рок постарался на славу». «Спасибо, магистр Даяр. расплылась я в улыбке и тут же поймала на себе внимательный взгляд, пробирающий до костей. «Но есть одно замечание». «Не стоит фиксировать противника этим способом, особенно если он больше по размеру. Ведь злодей может сделать так». «Я даже не поняла, что произошло. Как я оказалась, лежащей на земле, придавленная весом мужского тела?» Удивленно хлопая глазами, анализировала сложный поворот и фиксацию конечностей. Руки оказались задраны над головой, а ноги прижаты бедрами преподавателя. Дернулась несколько раз, проверяя крепость захвата, а затем застыла. От магистра пахло очень приятно, луговые травы смешались с морскими нотками, свежесть и горчинка. Взгляд был гипнотическим, пробирающим до самых костей, а еще в тех местах, где касался мужчина, кожу странно пощипывало, словно искристая магия или первый снег. Я затаила дыхание, не в силах понять, что со мной происходит и почему обычный спарринг вызвал волнение, теплым комочком осевшее где-то внизу живота. Темные глаза смотрели пристально. Почти осязаемый взгляд мягко скользнул по щекам, погладил скулы и замер на губах, заставляя сердце биться чаще и сильнее. Невольно я облизнулась, и в этот момент темно синие глаза окончательно потемнели. В них заплясали всполохи молний, чаруя и затягивая в свою бездну. «На сегодня достаточно». Непривычно низким голосом произнес преподаватель и одним плавным движением поднялся, увлекая меня за собой. «Молодец, солнечная. Хвалю». «Спасибо за урок, магистр», — ответила тихо и тут же отвела глаза, делая вид, что ужасно заинтересовалась травой под ногами. «Чем планируешь сегодня заниматься? Приключения ожидаются?» «Магистр, я же не специально в них влипаю!» Возмущение получилось вполне обоснованным. Да-да, это всегда спонтанно и от души. Улыбнулся некропроклятийник. И все же. Хочу сходить в библиотеку, поискать символы, что обнаружила в пещере. Кстати, как вы себя чувствуете после проклятия? Появились какие-то симптомы? Возможно. Уклончиво ответил магистр, давая понять, что его не волнует собственная проклятость. Может вам... «Солнечная, не переживай, я не собираюсь умирать». Я кинула подозрительным взглядом субъект проклятия, но он действительно выглядел здоровым и довольным жизнью. «Ладно, но если почувствуете недомогание, сообщите, пожалуйста». «Обязательно», — закивал некропроклетийник, и я поняла. «Нет, не сообщит. Будет гордо умирать в одиночестве. Ну вот что с этими мужчинами делать?» Эрик тоже был таким. Один раз подхватил очень неприятный магический вирус, с которым следовало сразу же обратиться к целителям, но нет. Гордо ходил и делал вид, что все в порядке, пока я сама не заметила неладное. Я не ругалась, не скандалила, буквально насильно отвела парня в целительский корпус, а когда он поправился, пообещала, что в следующий раз прибью своими руками, чтоб не мучился. Увы, запугивать преподавателей запрещало устав Академии, так что придется действовать мягче. «Пока просто наблюдая». «Все, беги, а то опоздаешь на завтрак», — отпустил виновник моих печальных мыслей. «А вы?» «А я еще побегаю». Как-то невесело усмехнулся магистр. «Хорошего дня, Ильяна». «И вам, магистр Дьяр. Преподаватель убежал, а я еще некоторое время смотрела ему вслед, сожалея о своей невезучести и глупости. «Когда из-за тебя страдает другой человек, это ужасно». Вернувшись в комнату, я покосилась на все еще спящую соседку. Вчера, когда я пришла, она уже спала. Сегодня еще не встала. Если так пойдет и дальше, то мы вполне сможем сосуществовать вместе. Наскоро приняв душ, взяла с собой письменные принадлежности и отправилась сначала на завтрак, перехватить кашу из свежих яблочных булочек, а после в библиотеку. Здесь в это время стояла прекрасная атмосфера, тихая и спокойная. Лишь магический каталог приятно шуршал страницами. Приблизившись к нему, занялась поиском подходящих книг. Начала со сборника рун, в коих насчиталось аж двенадцать томов. Ну, приступим. В себя пришла, когда на столом нависла чья-то тень. Недоуменно подняла голову и застала госпожу Вельву. Ведьма стояла, сложив руки на груди, и с легкой улыбкой меня рассматривала. — Добрый день. — Скорее уже вечер. — поправила женщина. — Зачиталась? — Кажется. — кивнула я растерянно. — ты мне напоминаешь, — хмыкнула ведьма, а затем поманила за собой. — Пошли, Ильяна. время собираться. — Куда? — На бал, девочка. — На бал.